Глава двадцать Истинный вожак. От увиденного у Кириака навернулись слезы на глаза. Массивный обруч, который он обнаружил на шее пострадавшего, обрамлял шею каждого здесь. Его племя, его люди больше не были свободны. Охотники с многочисленными ранами и ушибами таскали камни, сооружая какую-то крупную конструкцию, женщины были заключены в клетках из осиновых кольев вместе с детьми. Тощие, изизможждеенные от голода, желая спасти своих детей, резали себе руки и кормили их собственной кровью. Они тоже были скованы, напрочь привязаны к клетке. Некоторые из них пытались прорезать ограду, за что получали по рукам плетью. Чудовищная, бесчеловечная картина происходящего прожигала душу. Или наоборот, Слишком человечное? Разве способны животные на такое варварство? Кириак попытался разглядеть лица пленных и подошел ближе, но вдруг резко остановился и поспешно спрятался в тени. Лысый громила с массивным костяным томогавком вышел на свет факелов, осматриваясь. Кириак тут же перерезал ему горло, закрывая ладонью рот противника. Изгой животным наслаждением наблюдал за страданиями того, кто навредил его племени. Затем он поспешно спрятал тело, чтобы из-за него не подняли тревогу. Внезапно свирепый, бессильный вой разрезал ночную тишину, разбудив пленных. Женщины тут же скучковались вместе, присев и закрыв руками голову. Они боялись неизбежного, ожидая своей очереди. Кровь отлила от лица Кириака, и он в ужасе подумал. «Шрия, побери!» Что это было? На его глазах одного из пленных разрубили пополам, а затем с удовольствием принялись локать кровь из черепа. Кириак, недолго думая, бросился вперед к своим, пока враг отвлекся от клетки с другими пленниками. Словно крадущийся в тени велок боящийся огня, он подбирался все ближе, стараясь оставаться незамеченным. Наконец охотник нашел достойное укрытие в виде каменной глыбы, и смог рассмотреть лица присутствующих. Остроносый Кайо, еще более бледный, а перед ним уже не такой массивный Валар. Тот с трудом походил на себя прежнего. Его торчащие из-под кожи ребра вызывали жалость. «Валар!» — шепнул Кириак. «Ты слышишь меня? Подойди, это я, Кириак!» Охотник дернулся от его голоса, оглянулся, и, встретившись взглядом, вернулся к своей работе, сделав вид, что не слышит. Кириак дождался более подходящего момента и позвал снова, убедившись, что они находятся вне зоны видимости. «Я пришел, чтобы спасти вас, Валар!» Кириак говорил тихо, как только мог. «Прошу ответь, мне нужна твоя помощь!» «Зря ты пришел сюда!» Еле дыша, все же откликнулся Валар. По его лбу едва стекал пот, губы были сухими, обезвоженными. «Ты ничего уже не сможешь сделать». «Нет, я не могу так все оставить, я попытаюсь». Взволнованно перебил его Кириак. «Нет, лучше уходи, они убьют тебя. Савва предал нас». Голос Валара был обреченным, натреснутым, сломленным. Сердце Кириака обливалось кровью от услышанного. «Да что ты мямлишь!» — разозлился Кириак, вдруг отчетливо понимая, чем он раньше раздражал остальных в племени. «Сейчас я разрублю ваши оковы и...» «Уходи!» — сухо оборвал его охотник. «Ты сделаешь только хуже!» Кириак хотел было ответить, но послышались чьи-то нетерпеливые шаги. Он вновь скрылся в тени, Продолжая наблюдать за остальными, у всех был обреченный взгляд, поникшие плечи, покосившиеся от усталости ноги. «Валар, а где же Кханак?» «Его съели, Кириак. Уходи». «Хищники?» «Нет. Люди». Кириак едва сдержал рвущийся из горла крик, зажимая рот обеими руками. Перед глазами то и дело всплывали обрубки рук того несчастного. Он еще посмотрел на шеи пленных. Да, все сходится. Точно такие же оковы, как на шее, так и на руках. Либо он сам умудрился отрубить себе руки, чтобы выбраться, либо... Люди едят частями. Кириак с трудом подавил рвотный позыв. А затем с ужасом бросился к осиновой клетке, в которой держали женщин. Они все так же жались друг другу, содрогаясь от страха. Их кожа была полна порезов. То ли над ними издевались для удовольствия, то ли пили их кровь. Кириак закипал от ярости, глядя на произвол и безнаказанность, которая коснулась его племени. Но когда он увидел ее, ярость сменилась отчаянием. «Тиана, это ты?» Кириак бросился к осиновым кольям. Синяки, кровопотеки, длинные глубокие порезы, из которых тонкой струйкой продолжала течь кровь. Кириаку было больно смотреть на любимую. «Что? Что с твоей рукой? Это они с тобой сделали?» Девушка побледнела. Ее мутило, и она покачнулась, чуть ли не рухнув на землю. На щеках были отеки, мешающие видеть. Она шла на голос, едва перебирая ногами но не видела ничего. «Я отомщу за тебя», прошептал Кириак. «Я отомщу за все наше племя». Кириак ринулся было к клеткам, но кто-то схватил его сзади. Не разворачиваясь, он сделал вид, что поддался, расслабившись. Противник чуть ослабил хватку, и Кириак тут же развернулся и нанес смертельный удар в сердце. На этот раз ему не повезло, и его заметили послышался почти звериный рев, напоминающий боевой клич. Десятки вооруженных бойцов ринулись на него одного. Кириак то и дело отбивался от подступающих к нему врагов, но их было слишком много. Двое скрутили ему руки и заставили упасть на колени. Сплюнув кровь, Кириак поднял глаза. — Надо же, к нам пожаловал трус! Когда-то родной, приятный ушам голос теперь резал воздух, выживая лишь желание уничтожить. Кириак оглянулся и увидел бывшего лучшего друга, а ныне предателя, своего истинного врага. сава это ведь ты за всем этим стоишь!» – прошипел сквозь зубы Кириак. «Как видишь, я не в клетке», – Витиевато ответил он. «Как и ты, пока что». Или, быть может, ты хочешь предложить что-то большее, нежели полакомиться своим тощим тельцем? Зачем ты пришел, изгой?» Последнее слово он сказал особенно смачно и громко, с открытым отвращением, привлекая внимание окружающих. Люди, охранявшие клетки, бросились было вперед, чтобы схватить Кириака, но Сава жестом остановил их, желая насладиться моментом. «Я вождь!» Громко и отчетливо крикнул Кириак, чтобы все его слышали. «И я пришел за своим племенем!» Сава расплылся в улыбке, помолчав немного, а затем вдруг разразился злобным хохотом, держась за живот. «И поэтому ты бежал?» — скривился в ухмылке Сава. «Думаешь, племени нужен такой вождь, как ты?» «Я желаю коснуться твоего Кхар, Сава!» Кириак бросил свое оружие, показав готовность биться в рукопашную. «Прямо сейчас! Покажи, что можешь отстоять свое право в равном поединке!» сава улыбнулся, посмотрев на него, как на ребенка, но все же опустил оружие потехи ради, не сомневаясь, что Кириак не сможет ему ничего сделать. «И это то, что тебя действительно волнует? Традиции? Статус?» Вернуть себе имя, доказать силу. Хочешь завоевать любовь к Ахана, убив меня? Но ведь и ты часть этого племени, Сава. Я? Ты настолько наивен, Кириак. Я никогда не был с вами. Неужели ты не замечал эту тотальную разницу в развитии? Но как? Я же помню тебя с пеленок. Мой брат доверял тебе. Ты заступался за меня. «Память тебя явно подводит», — криво усмехнулся Сава. «Совсем не с пеленок. Меня отправили к вам, когда я был подростком, научили языку, такому примитивному и простому, что много времени на изучение тратить не пришлось». «Но почему я? Зачем притворяться другом?» «А ты не догадываешься?» «Потому что я сын вождя?» «Ну надо же!» Ты стал лучше соображать за время своего отсутствия разговор его явно забавлял Сава приблизился к нему, схватив за подбородок и продолжил понизив голос в чем дело киреак тебе надоело быть изгоем пойми же наконец ты не изгнанник киреак всё кохана племя изгоев столько лет наши предки скитались и так и не нашли своего места. «Дома, за который готовы были бы драться. Кахана никогда даже не пытались понять остальных. Заключить мир, поделиться ресурсами. Вы просто убегали, как жалкие трусы, бросая все, что нажили непомерным трудом. Ваши ритуалы не менее варварские, чем у племени, которая поедает себе подобных». «Не смей!» Кириак замахнулся на него кулаком, значительно сокращая расстояние, но тот с легкостью увернулся. «Говорить правду?» – перебил его сава. «Это правда, Кириак. Поэтому тебе так больно, поэтому страшно. И это хорошо. Ведь тогда, возможно, ты сможешь что-то изменить. Почему ты убежал?» «Я не убегал. Меня изгнали. Ты меня изгнал!» Его голос звучал особенно холодно и зло. И даже не пытался мне возразить. Сразу же сдался, как жалкий трус. И добавил с особой ненавистью. «А что, может, и рад был уйти? Тебя никогда не принимали, не воспринимали всерьез. Несмотря на то, что ты старший сын вождя, привилегии перешли как Штару. Признайся, ты был рад его смерти». Это было последней каплей. Кириак с криком бросился на саву замахнувшись кулаками над его головой, отчего тот рухнул на землю, не успев среагировать, в отместку больно разодрав противнику ноги, спрятанным за спиной ножом. «Племени нужен не друг, а вождь! Лидер уверенный в себе и в том, что он делает, а не приспособленец, как ты, Кириак!» сава выплюнул эти слова вместе с кровью. «Тебя всегда заботило чужое мнение больше, чем собственная позиция!» Кириак продолжал бить его, не давая подняться, размазывая кровь по носу, нанося удары в живот. Савва будто позволяла ему этого, не оказывая активного сопротивления, а затем незаметно дал знак своим людям, и Кириак обернулся на женский крик. «Сильных убивает слабость!» — сказал Сава, схватив Кириака за горло локтем, начиная душить. «Она твоя слабость, а ты весь в отца. Погибнешь из-за женщины!» Легкий сдавил от нехватки воздуха. Кириак со всех сил оказывал сопротивление, но не мог вырваться. Судорожно хватая ртом воздух, он наблюдал, как громило схватил Тиану и замахнулся тамагавком, собираясь расколоть ее позвоночник надвое у него на глазах. «Нет!» – сдавленно промычал Кириак. Со всей силы двинулся вперед, вырываясь из захвата. Оружие уже почти обрушилось на его нареченную, как вдруг в палача метнули камень. Все оглянулись и увидели Валара со слезами на глазах. «Убить его!» – мрачно сказал сава проводя пальцем себе по горлу. Приказ был мгновенно выполнен. Стоящий рядом с охотником надзиратель обрушил на взбунтовавшегося пленника смертельный удар, обезглавливая. Кровь фонтаном хлынула из шеи. Свирепые варвары тут же сбежались к телу и вцепились в него зубами, с наслаждением лакая кровь. сава брезгливо поморщился, отворачиваясь, и рявкнул. «Хватит! Не время! Не теряйте контроль!» Но никто уже не слушал его. Все довольно поедали свежее мясо. Пленники, воспользовавшись заминкой стражей, тут же принялись кидать каменные глыбы, подражая Валару. Кириак тоже среагировал быстро. Схватив костяной тамагавку, он разорвал кандалы, освобождая их. сава яростно закричал, нападая на Кириака, но тот ловко обогнул противника, повалив на землю. «Что, проголодались твои детки?» Язвительно прорычал Кириак и без раздумий всадил ему в живот свой новый кинжал, прокрутив лезвие внутри. «Может, и тобой полакомятся?» Развернулась кровавая бойня. Обессиленные, но яростные пленные принялись добивать немногочисленных стражей. Некоторые из них погибли, так как им не хватило сил из-за истощения голодом. «Ошибка детей могущественных — считать, что они такие же!» — харкнул кровью Сава. «Ты действительно считаешь, что за всем этим стою один я? Убив меня, ты ничего не изменил. Скоро они вернутся. Но я заберу тебя с собой уже сейчас!» С этими словами Сава достал спрятанный за ногой небольшой кинжал и с последних сил вонзил в Кириака. Лезвие вошло Кириаку в бедро, а сам сава повалился на землю, истекая кровью. Кириак прополз, держа себя за ногу к лежащему на земле Савве, и ладонью закрыл ему глаза. «Когда-то ты был мне другом», — прошептал Кириак. Выжившие пленные уже сносили с земли осиновые колья, освобождая женщин. В ночи послышались крики. «Да здравствует вождь!» «Единственный и неповторимый! Наш Кириак!» Мужчины бросились к нему, поднимаясь с земли. Женщины смеялись и плакали. Но ну вот, все расступились, и к Кириаку подошла Тиана. Обняла его, что есть сил. Стала целовать лицо и руки. «Я знала, я знала, что ты вернёшься!» Едва сдерживая рыдания, шептала она ему на ухо. «Я верила в это, звала по ночам!» «Ты мне снилась! Во снах ты звала меня на помощь!» Бормотал ей на ухо Кириак, не переставая целовать, стискивая в своих объятиях. «Все будет хорошо, я обещаю! Больше никогда я вас не брошу, слышите?» Сказал он уже громче, обращаясь ко всем остальным. «Теперь я ваш вождь! Я за вас в ответе!» Люди радостно заулюлюкали, но вдруг замолкли. Кайо, бледный, как лунный месяц, стревожи накрикнул. «Они уже здесь! Они пришли за нами! Мы не успеем уйти!» «Значит, будем бороться», — уверенно ответил вождь. «До самого конца!» Конец книги. Текст читал Роман Попов.